Глава двадцать пятая. «Меж большими кораблями». Сегодня воскресенье, и Марина просыпается успокоенной. Конечно, Динка сама все расскажет, думает она, и тихо говорит сестре... «Послушай, если Динка начнет что-нибудь рассказывать, не прерывай ее. И вообще никогда не прерывай и не высмеивай, ведь в этих рассказах она выкладывает какие-то свои впечатления, и можно многое понять. Как раз поймешь ты что-нибудь. Да она такого нас скажет, что мы с тобой целый год будем ломать голову, смеется Катя, расчесывая перед зеркалом свои густые кудри» и с привычным недовольным вниманием разглядывает свой нос. «Этот нос всегда кажется Кате слишком длинным, а сегодня с утра приедет Костя, и Кате хочется быть красивой». «Вот нос так нос», — сердито говорит она, не слушая больше сестру. «Ты знаешь, как Динка меня копирует? Как?» «Ну, ты бы только посмотрела. Усядется перед зеркалом и начинается, голову на бок, туда-сюда, и морщится, и бьет себя пальцем по носу. Вот противная девчонка. За это бы драть и драть надо с утра до вечера». «Так ты же при ней то же самое выделываешь. Со своим носом смеется Марина. Не попадайся. Ну, конечно. Я должна из-за нее прятаться под кровать с зеркалом». «Ты такой защитник, Марина, что могла бы зарабатывать большие деньги». «Детей я защищала бы бесплатно. У них всегда много обвинителей и мало защитников», — улыбается Марина и, вскочив с постели, открывает дверь в комнату детей. «Мамочка!» — радуется мышка. «Ты сегодня дома!» Мама, садясь на постели, как ни в чем не бывало, кричит Динка. «Чур ко мне! Иди раньше ко мне, мама!» «Нет ко мне», — просит мышка. Обычный спор между девочками и веселый голос Динки совершенно успокаивают мать. Поцеловав девочек, она присаживается на кровать младшей дочки и сукаризной говорит, «Ну и напугала ты нас вчера. Можно ли так далеко уходить, Диночка?» «Уходить?» Динка сразу вспоминает вчерашний вечер и Костю, который нес ее на руках. «Я не уходила, мамочка, я просто пошла и пошла. Мне хотелось покататься на гигантских шагах», — быстро придумывает она. «На гигантских шагах? А где это? О, это очень далеко, очень далеко», — растягивая слово «очень», — повторяет Динка. «Но зачем же ты пошла одна? Уж если тебе так хотелось посмотреть на эти гигантские шаги, то попросила бы Катю», — недовольно выговаривает мать, не видя причин сомневаться в словах девочки. «Ну, я не догадалась, я думала...» Они ближе вздохнув, говорит Динка, и, как всегда, держась где-то около правды, начинает рассказывать, «Я шла-шла, а там такие дачи, богатые-богатые, и за калиткой дети, много детей, и мамы там всякие, и дворники в фартуках, один был с метлой даже, а мальчики такие нехорошие». Они одному старичку дали сухие недоеденные корки. Разве так можно, мама? Конечно, нельзя. Вот ты бы и сказала этим мальчикам. Я не сказала, говорит Динка, с привычной осторожностью, избегая опасных положений. Но мать ни в чем больше не подозревает свою девочку. Рассказ кажется ей вполне естественным. Она только спрашивает еще, как Динка искала и как нашла дорогу. И тут начинается сочинение на вольную тему. «Я так ищу, ищу дорогу», — Динка широко разводит руки и оглядывается вокруг, и вдруг вижу, идет маленькая тетенька, такая маленькая, что даже трава выше ее головы и все цветочки выше. «Что же это, карлица, что ли, какая?» — пряча смеющийся взгляд, серьезно спрашивает мама. «Да». «Наверное, даже», — с коротким смешком подтверждает Динка, вздергивая плечом и лукаво поглядывая на маму. Она потом села на колокольчики и начала так качаться, качаться. Мышка фыркает, прячется за мамину спину, но мама тихонько толкает ее. «И что ж, долго эта тетенька на колокольчике качалась?» — снова спрашивает мама. «Нет, недолго». Но она качалась и пела песенку, задумчиво припоминает Динка. «Песенку? Вот какая прелесть! А ты помнишь, что она пела?» С живым интересом спрашивает мама. «Я помню, я сейчас вспомню», — медленно говорит Динка, и, схватив со спинки кровати полотенце, накрывается им с головой. «Я сейчас вспомню». Мышка за спиной мамы давится от смеха, но мама протягивает назад руку и грозит ей пальцем. Из-под полотенца вдруг раздается тоненький-тоненький голосок. «Я меньше травочки лесной, я меньше паучка, но тот, кто встретится со мной, узнает про жука». Динка вдруг открывает полотенце и застенчиво улыбается. «Вот так она пела». Очень хорошо пела, говорит мама. И про какого-то жука. Что же это можно узнать про жука? Ну, про жука. Вот с такими рогами. Динка показывает пальцами, какие рога, и вдохновение ее вдруг иссекает мамочка. Мне хочется пить и есть. Ну, пойдемте умываться, весело и облегченно, говорит Марина. Сейчас будем пить и есть. Ну, что? спрашивает ее за дверью Катя. «Кажется, ты была права». Материнские нервы, смеясь, отвечает Марина. «Ну, слава богу, мне иногда кажется, что я лучше знаю ее, чем ты», довольно улыбается Катя. «Ни ты, ни я», вдруг фыркает Марина и, потянув сестру за руку, тащит ее в свою комнату». Динка так смешно пела, хохоча рассказывает она про маленькую тетеньку, которая знает что-то про жука. Про какого жука, удивляется Катя, но Марина ничего не может сказать от смеха и только машет на нее руками тише. Молчи, молчи. После завтрака приезжает Костя. Поговорив о чем-то с Катей и Мариной, он начинает дурачиться с детьми. Кость очень веселый сегодня, и дети с удовольствием возятся с ним. Даже Алина, смеясь, завязывает ему на голове бантик из своей ленточки. «Нет, вы погодите со мной шутить», — говорит друг Костя. «Я вам сейчас такое скажу, что вы все подымете рев. Не подымем!» — бойко кричит Динка. «Ладно, посмотрим. А ну-ка, сядьте со мной рядом». Костя торжественно усаживается на крылечке, вытянув вперед длинные ноги, дети охотно примащиваются рядом. «Вы знаете, что я теперь жених?» — важно говорит Костя. «Знаем», — улыбаются мышка и Алина. «Давно знаем», — кричит Динка. «Хорошо. Объясняться со мной и гнать меня не будете?» «Не будем», — застенчиво прячусь за Алину, — говорит мышка. «Мы ни с какими женихами больше связываться не будем», — машет рукой Динка. «Понятно. Так вот, если я жених...» «То вы должны меня слушаться», — продолжает Костя. «Так ты же не наш жених», — возражает Динка. «Нет, я не ваш, я Катин. Но Катя вам тетя, значит, я ваш дядя, что?» «Дядя, дядя», — хохочут девочки, — вот так дядя, да-да. «Костя теперь ваш дядя», — весело подтверждает Марина, садясь рядом с детьми. «Ну вот». «А дядя — это не тетя, и я за вас возьмусь самым строжайшим образом. Первым долгом я привяжу за ногу Динку вон к тому клену, чтобы она не бегала где попала», — угрожающим тоном говорит Костя. «А я не бегаю», — быстро возражает Динка. «Как это не бегаешь? А кто вчера распевал романсы на чужой даче?» «Я рассказываю Крачковским, что ты потерялась, а Гога говорит, что слышал твой голос на соседней даче». «Гога-врушка! Гога-врушка!» — в смятении кричит Динка. «Дина! Дина!» — останавливает ее мать. «Он врушка! Врушка!» — в беспокойстве и гневе топает ногой Динка. «Подожди, подожди!» «Ведь он не сказал, что видел тебя, он только слышал, как какая-то девочка пела, и, по его мнению, это был твой голос», — поясняет Костя. «Ну, по его мнению, по его мнению», — передразнивает Динка, «он еще даже не знал ни одного берцового ребра, когда мышка его спросила». «Ну, вот берцового ребра не знал, а твой голос узнал», — подразнивает девочку Костя. «А чья это была дача?» — быстро спрашивает Марина. Волнение Динки снова пробуждает в ней успокоенный утром голос материнской тревоги. «Да это соседняя с Крачковскими, очень богатая дача», — поясняет Костя. «Богатая дача?» Динка тоже говорила про богатые дачи, быстро сопоставляет Марина и тихо спрашивает Костю. «Это дача по дороге туда?» гигантским шагам а где эти гигантские шаги удивляется костя динка испытующий и выжидательно смотрит на лица взрослых да нет мамочка гигантские шаги это в одной стране а дача крачковских в другой стране говорит алина динка победоносно и лукаво улыбается «Я потерялась на гигантских шагах, а совсем не около Крачковских», — спокойно говорит она. Марина тоже успокаивается. Действительно, глупости. «Как могла она очутиться на какой-то богатой купеческой даче, да еще распевать там песни?» — думает она, объясняя волнение Димке? протестом против напрасного подозрения Гоги. Так лавируя между большими кораблями, маленькая утлая латчонка Динки выплывает на поверхность, а всклыхнувшийся было голос материнской тревоги, снова затихает.